«Мы не знаем, как к вам относиться!» С яростью проговорил он, наконец, пропуская между пальцами пряди тусклой серебряной бороды. «Которую из ваших книг принимать в расчет? Иудейскую войну? Всеобщую историю? Или опиона?» «Великий писатель!» — загремел он. «Должен, по крайней мере, уметь выражаться настолько ясно!» «Чтобы народ его понимал!» «Я хоть и невеликий писатель, — закончил он грубо, — «а меня народ понимает!» «Я вас не понимаю, доктор Акавия!» Мягко отозвался Иосиф, делая легкое ударение на слове «я». «Не понимаю, почему вы поддерживаете ревнителей дня!» «Вы знаете, что при нынешнем императоре Трояне «число легионов возросло!» что восточные легионы пополнены, что военные дороги и военное снабжение в таком образцовом порядке, какого еще никогда не бывало. Кто седлает льва, должен уметь на нем ездить. Вам, как мужу совета, известно, что ездить верхом на льве вы не сможете. Зачем же вы разжигаете мятеж? Вы говорите, день настанет. «Прекрасно! Но судить, пришел он или нет, дано вам. И если вы поднимете народ не вовремя, разве не погубите вы тогда день? Разве не возложите тяжкую вину на себя самого?» «Бог, который велел мне оседлать льва, — сказал Акавия, — «научит меня и ездить на нем». Потом, сообразив, что эта звонкая фраза годится для народного собрания, но не для писателя Иосифа бен Матафия, он снизошел до того, что позволил собеседнику глубже заглянуть в его мысли. «Не разум!» – сказал он яростно. «Может решить, настал ли день, но только инстинкт! Разум – ничто против Бога! Так было всегда и повсюду!» Я говорю это не потому, что сумел избегнуть соблазнов разума. Я знаю радость логики и учености. Я изучал Писание и Закон всеми методами и ломал себе голову над философией язычников. Но выучил и усвоил я лишь одно. Если дело принимает серьезный оборот, помочь может только вера в Бога Израилева, который превыше всякого разума а не логика и не вера в неизменную последовательность причин и следствий. Я верю в Моисея и пророков, а не в Трояна и его легионы. Я хочу быть наготове, когда настанет перелом, когда настанет день. А день настает. Истинно говорю вам, день настает. Законы и обычаи хороши и угодны Богу» но они остаются праздной болтовней, если не служат приготовлением к независимому государству с полицией, с солдатами, с собственным правосудием. Нам может помочь только восстановление храма, настоящего храма из камней золота и восстановление настоящего Иерусалима, города из кирпича и дерева с неприступными стенами, И массы это понимают, доктор и господин мой. Нужно быть очень искушенным в греческой мудрости, чтобы этого не понимать. Бессмысленно было бы выступать с доводами разума против фанатизма этого человека. Не то чтобы Акавии не доставало разума. Напротив разумом он был, по-видимому, не слабее самого Иосифа. Просто-напросто вера Акавии была достаточно сильна, чтобы одолеть его разум. Сознание этой бессмысленности сковало Иосифу язык, а вслед за тем он и вовсе почувствовал себя карликом. Ибо вслед за тем Акавьев встал, горою надвинулся на него, доверительно наклонил к нему свою огромную голову. Маленькие глаза под широким морщинистым лбом И густыми косматыми бровями, смотревшие хитро и вместе одержимо, придвинулись совсем близко к его глазам. Грубый голос зазвучал приглушенно и таинственно.